Тридцать семь. Торт раздора. У горки немного, а если честно, то довольно сильно, приплюснут нос и есть щербинка между зубами. Но это имеет свое объяснение. В девять лет его сбила машина, пикап, чуть не насмерть. Случай в поселке не первый. Выздоравливая. Горка спросил родителей своим нежным певучим голосом, который позднее переменился, хотя что-то такое еще и во взрослом голосе иногда проскальзывало. Если бы он умер, поставили бы они крест на краю шоссе, какой поставили Исидора Атаменди, разбившемуся насмерть, когда он ехал на своем мотоцикле на работу. Теперь, когда самое страшное было позади, Хошиан позволил себе пошутить — «Как не поставить? Только еще побольше, чем у того, из железа, чтобы простоял много лет». А вот матери их разговор совсем не понравился. «Хватит чепуху-то молоть! За такие слова Господь и наказать может! Худенький, слабый мальчишка!» Потом, начав взрослеть, он здорово вытянулся и ходил всегда сгорбившись, словно стеснялся своего роста или прыщей, усыпавших лицо. Мирен на улице доводилось слышать, что, если так пойдет и дальше, ее горка совсем горбатым сделается. Ее это страшно задевало. «И что мне теперь прикажете делать? Наказывать его, чтобы больше не рос?» Когда ему исполнилось шестнадцать, он уже стал самым высоким в семье. Старший сын был здоровее, мощнее, не такой гибкий. И про него говорили, вот он ни за что не выжил бы, попав под машину. Кто говорил? Отец, мать, да и вообще все. Горка научился улыбаться, не показывая щербатого зуба. А вот сломанный нос скрыть не удавалось да ладно тебе совсем немного сломанный не преувеличивай одергивала его мать разве лучше было бы если бы ты погиб сам он считал что нос у него кривой ужасно кривой ама так считал их хасе мари который подпитывал комплексы брата называя его боксером и вызывая набой Шутя, он вставал перед горкой в стойку и притворялся, что дрожит от страха. «Не бей меня! Только не бей!» В первые недели после аварии мальчик очень плохо спал. Перед глазами часто всплывали картины случившегося. То в кошмарных снах, то во время тревожной полудрёмы. Всегда одни и те же картины. На него мчалась машина и сбивала с ног. Машина мчалась, а у Горки для защиты не было ничего, кроме подушки. Хасе Мари, с которым Горка делил комнату, возмущался на кухне. «Этот всю ночь напролет вопит и не дает мне спать!» И тут же начинал передразнивать брата. Издевался он над Горкой безбожно. Хошиан обычно вступался за младшего сына, стараясь разрядить обстановку. «Ну ладно тебе, ладно, хватит!» и сочувственно смотрел на горку. А Мирен наоборот, конетель не разводила. «Пора уже научиться вести себя как положено. Твой брат ночью спать должен». В кошмарных снах горка слышал виск колес, поворачивал голову в ту сторону и успевал увидеть фары глаза железного зверя. Они с бешеной скоростью неслись прямо на него, а он стоял в трех метрах, в двух, в метре. Спастись невозможно. Сон добавлял и какие-то реальные детали, которые прежде в памяти никогда не всплывали. мокрая после дождя шоссе. Разряженный серый свет предвечерних сумерек, бампер, показавшийся ему пастью с ржавыми зубами, да, пастью, готовый его проглотить» и сразу к нему бегут чьи-то ноги. Кто-то, водитель, матерится по-испански. Как именно он ругается? Горка не помнит. Он только знает, что ругательство относилось не к нему. Человек выругался скорее просто от досады из-за злосчастного поворота судьбы. Пахнет бензином, влажным асфальтом. Мальчик был в сознании, когда его вытаскивали из-под пикапа, но ему чудилось, что его вытаскивают из темного ящика. Кто его вытащил, он не знает. Надо полагать, водитель, кто же еще? Носом и горлом шла кровь, но ничего не болело. «Ничего?» Он мотал головой, подтверждая, что ничего. Не болела и сломанная рука, по крайней мере, на первых порах. Она у него как будто онемела. Горка упал на землю ничком». Мог ведь и погибнуть, но ему было так стыдно, что он не плакал. Хасе Мари несколько дней спустя ехидничал. Наверняка ведь ревел. Не ревел. Врешь, тебя весь поселок слышал. И так без конца, пока не доводил младшего брата до слез. Но это было уже дома, когда Горка выздоравливал. С огромным синяком на лице и с рукой в гипсе. А там, на дороге, он не пролил ни единой слезинки. Ему было стыдно. На тротуаре собралась толпа любопытных. Люди высовывались из окон. «Кто это там? Уж не младший ли сын Хоша она?» Горко запачкал себе одежду. С собственной кровью и дорожной грязью – Вот мать задаст ему, когда увидит, куда-то делся один ботинок. Водитель сам на своем пикапе отвез горку в больницу. Руку ему привели в порядок, нос — нет. Но надо сказать, что пока он был мальчишкой, это вроде бы не было заметно. А вот потом, уже в подростковом возрасте, по мере того, как изменялись черты лица, стало видно, что нос остался кривым. Перегородка ушла в бок, но была ли сломана кость или нос деформировался от сильного удара, никто, как следует, не разобрался. Зато зуб со щербинкой видели все. Мать утешала его довольно безжалостно и на свой манер. Дышать можешь? Да. Кусать можешь? Да. Вот и хорошо. Чего тебе еще надо? Мужчина, сбивший горку, Был из Анда-Айна, лет пятидесяти. Он занимался доставкой продукции от большой кондитерской фирмы. Через пару недель после несчастного случая он приехал к ним домой навестить мальчика. Будучи человеком отзывчивым, не раз интересовался по телефону, как идет выздоровление, хорошо ли пострадавший себя чувствует, вернулся ли к нормальной жизни, видно было, что беспокоится. Короче, однажды утром он позвонил в их дверь миран открыла Но оказалось, что Горка, хотя рука все еще была в гипсе Отправился в Экостолу костола тип государственного либо частного учреждения Начального или среднего общего образования В испанской стране басков, наваре А также во французской стране басков Где обучение идет на басковском языке Запрет на такое обучение был снят в 1960 году, после чего началось возрождение и костол, многие из которых стали пользоваться покровительством католической церкви. Гость оставила ему в подарок торт, но, само собой, это и для всей вашей семьи. Торт с бисквитной основой, поверх бисквита толстый слой шоколада и взбитых сливок, украшенный вишенками из марципана. Скандал разгорелся незадолго до ужина. Бушевала главным образом Мирен. Она прекрасно помнила, что накануне вечером, перед тем, как лечь спать, видела торт в холодильнике совершенно целым — А когда встало утром, уже не хватало больше четверти. Ее первая же, если не единственная мысль, виноват Хосе-Мари, этот треклятый обжора. Вряд ли отец, или все-таки он. Хосе-Мари вместе с местной гандбольной командой уехал в какой-то другой поселок их же провинции. Хошан укатил на своем велосипеде. «Вот пусть только вернутся! Кому-то из них достанется по первое число!» А раньше услыхала, что мать ворчит себе под нос. «Что случилось, Ама?» «Ничего не случилось!» На этом разговор и закончился. Приехал отец, приехал сын, с разницей всего в несколько минут. «Сколько было времени? Час дня?» «Примерно так. Голодные, усталые». Хошиан в велосипедном снаряжении. Оба сразу, почти в один голос, спросили, что будет на обед. Упреки, обвинения, скандал. Вот что они получили. Хосе сразу сознался. Но имейте в виду, торт уже был начат, когда я отрезал себе кусок на завтрак. Потому и решил, что он оставлен в холодильнике для всех. Как это начат? «Да вот так! И не хватало большого куска! Куда больше того, что взял я? Богом клянусь!» Мирен, сверкая глазами, повернулась к мужу и принялась кричать на него, не давая и рта раскрыть. А он только мотал головой в знак того, что ни в чем не виноват, Мирен. «И кто же тогда, если не ты?» Он признался что незадолго до выхода из дому не удержался и съел три марципановых вишенки. Вот и все. Больше ничего не трогал. хосе ему не поверил. — Да ладно тебе, а это не может быть! — Как это не может быть? Когда я встал, там уже не хватало приличного куска, а ты ушел из дому раньше меня. — Да разрази меня громко. — Сколько раз надо повторять, что съел я только три вишенки, и торт уже был начат, когда я открыл холодильник. Все посмотрели на горку. — Это не я. Мирен встала на защиту младшего сына. — Не трогайте мальчика! Торты вообще ему привезли! Если желает, пусть один весь его съест! — Горка! «Только не ссорьтесь, пожалуйста, торт ведь для всех!» Сказанные очень мягко слова, призванные их помирить, только подлили масло в огонь. Мирен в порыве гнева сняла фартук и заявила «Можете обедать без меня!» И вышла из кухни, злобно топая но уже через минуту вернулась со вполне мирным видом, потому что оранча, с которой она столкнулась в коридоре, что там у вас происходит, чего вы так раскричались, сразу ей призналась. — Ну да, вчера вечером я вернулась домой голодная как черт и отрезала себе кусок торта. — Так это ты начала торт? — А что, нельзя было? — Все пятеро обедали молча. Потом, когда уже убрали грязную посуду, хасе Мари поставил торт на стол и достал из ящика большой нож. "Но больше никаких глупостей". "Кому?" Раньше отказалась, покачав головой. Мирен вообще ничего не ответила. Она принялась мыть тарелки. "Хошен, раздели с братом" Горка попросил дать ему небольшой кусок. Хошуану порция показалась слишком маленькой. «Дай ему еще немного». Но Горка заявил, что уже и так сыт. Хосе Мари поставил блюдо перед собой с явным намерением расправиться с тем, что осталось. Отец смотрел на него, не веря своим глазам, После закусок, после горохового супа, после жареной курицы с картошкой. А ведь сын один съел столько, сколько остальные члены семьи вместе взятые. Неужели у него в желудке еще осталось место для такого десерта? Под столом он легонько ткнул сына ногой. А когда тот глянул на него, знаками попросил дать и ему кусок. Хосе Мари молча за спиной у матери протянул отцу порцию торта. Хошин мгновенно его проглотил. Потом и Аранчо, от смеха, незаметно обратилась к брату с той же просьбой.